Благополучное и безмятежное житие Гавриила Иванча Добрынина. Правда, за казённый мачтовый лес, пропущенный по вине подвига помещичьего, получил Добрынин только четвёртую часть взятки, а именно 20 червонцев, и потом ещё 75 рублей и то с сигнациями. Правда, комиссия по продаже казённого леса господина Пацыка тоже прошла не гладко, но зато хорошо прошла история водочная. Водка вообще играла в наместничестве роль политическую. В торговле водкой соревновалось старое дворянство с дворянством чиновническим, новопроизведённым, которое не имело права водкой торговать по закону весьма обширному 1765 года. Соревновались в водке, то есть в торговле ею евреи с дворянством, и даже предлагал господин Пассок всех евреев из Белоруссии выселить по причине их недобросовестной конкуренции с дворянством. Добрынин водкой сам не торговал, помня хорошо пункт 6 указа 1765 года, который же люди не из дворян, а состоят в службе нашей в чинах офицерских но дворянским правом пользоваться по законам им не позволено таковых за первый раз кормчество лишать чинов и исключать из службы а за второй раз посылать на поселение к казённым горным работам но было дело деликатнее и менее опасным по законам позволено было делать водки на манер французских то есть фруктовые или виноградные Заводчики такой водки обязаны были доставлять её казённым палатам для испытания через медиков, а палата имела обязанность с каждой штоф запечатать взыскавшую пошлину. И был в Белоруссии господин Ауксберг, граф германский, подданный итальянский, житель белорусский. Представил он водку на пробу Водки были жёлтые, зелёные, белые, ликёрные, пуншевые. Водки эти уже были разосланы не только в палату, но каждому чиновнику на квартиру. Была карикатура старинная. Астриский император ест Голландию, представленную в виде сыра, а король прусский смотрит из-за его плеча и говорит: "И я люблю сыр голландский". Добрынин любил сыр вячесский. А тут ему водки даже не прислали. Но в тоже прекрасное утро, когда чирикали воробьи, и удивлялся Георгиевский кавалер, генерал фон Бриннг, явился к Гаврилу Иванчу стряпчий Циликовский. С водкой, сказал он, можно сделать дело. А как же, ведь она уже выпущена? Выпущена, на выпущена, а другая не выпущена и печатается за городскими воротами в пустом доме господина Голынского. Справимся по законам. В указателе к словарю юридическому о водке и вине указы шли сплошь четыре страницы, начиная с 65-й. Особенно подходил указ от 28 декабря 1766 года. Прочтя его, почувствовал Добрынин вдохновение и сказал... А для чего не в казенной палате, а сделана ли предписанная законом новая печать? А сколько именно печатается штофу, а не свободно ли за городом вместо одной тысячи штофов запечатать пять тысяч? «Господин Добрынин», — сказал Целиковский, — «поговоримте об этом, но не в казенной палате, а за воротами города, в доме Голынского». Дело пошло быстро. Поименно была за городом печать не настоящая, и вот ко той печатью запечатанное наследство продвигать дальше было трудно. Прокурор слушать ничего не хотел, а протокол пропал. Но в козничестве удалось узнать, что деньги 10 копеек соштофа полученны не были. Я оказалось, что водка запечатана не фруктовая, а хлебная, и генерал-губернатору тоже не заплачено. И печать, хотя как бы и настоящая, но не совсем подлинная, а поэтому поступила предписанию. Сем объявив соделанное по всей части упущение,